Глава четвёртая. Елизавета. «Чуть не спалилась, Лиз. Ты чуть не спалилась!» пробормотала себе под нос, смахивая пот рукавом соболиной шубки. «Ох, чёрт, бедный соболь! То сопли им подтираю, то пот промокаю. Так, соберись, Лиза. Зачем, зачем ты подставила ему подножку? Чья нога дёрнулась? Моя? Нет, она действовала будто бы отдельно от моего тела». Не успела я проанализировать свою задумку, как нога резко дёрнулась, и оп! Муженёк едва не растянулся. Жаль, что не растянулся. Сломал бы свой породистый нос. Нехороший ты человек, Игорь. Мне пришлось нырнуть между зимними пальто. В позе рака. Но главное, что лицо я спрятала между пальто. Я чувствовала. Игорь на меня смотрел. Долго. Так долго на меня он уже давно не смотрел. Неужели узнал? Даже с задницы, а я джинсы только вчера, на секунде урвала. Такие классные, фирменные, за три копейки. Нет, он не должен был меня узнать. Попа у меня самое обыкновенная. Ситуацию спасла любовница мужа, потащила его на кассу. Я вынырнула из пальто, перевела дыхание, обругала себя и посмотрела. Игорь стоял в очереди на кассу. Любовница льнула к его руке. Я прикусила щеку со внутренней стороны. «Лиза, неужели ты так и будешь стоять? Стоять и ничего не делать?» «Восемь лет брака. Выкидыш. Лишения. Я многое отдала ради счастья нашей семьи. Чёрт побери, я даже свою карьеру в фотографии загубила. Поставила на ней крест, продала и аппаратуру, и студию. Словом, отдала всё, потому что у игры были сложности. Ему срочно нужны были деньги. Ещё один кредит банк бы не выдал». Теперь я больше не начинающий профессиональный фотограф с большими перспективами. Я обычный сотрудник копи-центра. Распечатываю рефераты, делаю фото на документы. Офисный червь. Ни достойного заработка, ни перспектив карьерного роста. Ещё и муж загулял. Мало того, двойную жизнь себе завёл. Погляди на него, Лиза, хорошенько. Ненавижу его красивое лицо. Просто глаза бы бесстыжие выцарапало, но перед этим плюнула в них и растёрло. А вон другую обнимал у кассы, прямо на моих глазах. Губы к виску. Что-то шепнул ей на ушко, и вдруг... Игорь стрельнул взглядом чётко в мою сторону. «А, боже!» Я быстро накинула капюшон на голову. Отвернулась, нырнула за стойку с одеждой, прижалась к ней спиной в поисках опоры и задержала дыхание. Сердце колотилось бешено. Я едва дышала. Подкатился градом. Ни разу я так не боялась быть пойманной. Что же я за дура такая? Изменял он, но боялась быть пойманной я. Несправедливо. Будь я понаглее, продефилировала бы в соболиной шубке. кася поздоровалась с мужем и промурлыкала. Милый, оплати покупочку. Я знаю, ты не заставишь меня мерзнуть без шубки. Но, увы, я так не могу. Ноги тряслись, как желе. Я осторожно выглянула. Игорь расплачивался. Приложил карту к терминалу дважды, а сотрудница магазина упаковывала шубки в фирменные картонные пакеты. «Аня, у нас завал!» — дёрнул меня кто-то за рукав. «Хватит на этого соболя облизываться. Так часто примеряешь? Мех вытришь до дыр. Давай, шевелись, помогай упаковывать». «Сейчас!» — сдавленно пробормотала я. «Меня перепутали. Саней какой-то. Но так даже на руку». Я быстро прошмыгнула за дверь с надписью «Служебное помещение», взяла с полки рабочую футболку. Сняв шубку, я быстро натянула футболку магазина поверх своей. Размер больше моего на два разряда, а то и больше. Но так даже лучше. Потом я надела открытую бейсболку с козырьком, натянув его пониже. Оглянулась. Вот и медицинские маски на случай, если кто-то из сотрудниц чихает или кашляет. О, как хорошо. Теперь лицо моё было полностью скрыто. Внезапно в моей голове созрел план. Я свернула соболя, прошмыгнула за кассу, чтобы снять магнитный замок. На кассе вовсю кипела работа. Девочки работали, не покладая рук. Улыбались, пытались быть вежливыми, даже если цацы были чем-то недовольны. На меня почти никто внимания не обратил. Напротив, были рады ещё одним рабочим рукам. Краем глаза я следила за мужем и его любовницей. Они шли на выход. Игорь спешил, снова отвлёкся на телефонный разговор, а его любовница летела, как счастливая бабочка, прижимая к телу два огромных пакета с шубками. Я же поступила коварно. Я сняла магнитные замки, завернула соболиную шубку в фирменный пакет, создала крайне деловой вид и сказала, «Да-да, уже несу. Сейчас-сейчас. Прошу прощения за заминку». На меня снова почти никто не обратил внимания. Тогда я побежала следом за мужем и его любовницей. Охранник, пропускающий всех, только открыл рот. чтобы перепутали. Выпалила я первое, что пришло на ум. Нужно поменять, пока не закатили скандал. Все с ног сбились уже. Да, сегодня здесь жарко. Итак, я с пакетом выскочила на улицу, опустила лицо пониже и пошла следом за мужем. «Эйс, ты меня отвезёшь?» «Натусь. Зай, спешу. Опаздываю. Сделка горит. Вызови такси. Бизнес-класс, люкс, хоть лимузин. Заплачу». Пообещал Игорь. Чмокнул свою зайку в лобик и затрусил. Я посмотрела. Как я и предполагала, он сел в навороченный седан. Номер не разглядела. Натусик стояла, хлопая ресничками. и Я поняла. Вот он мыша шанс разузнать о ней побольше. Я подошла. «Добрый день. Вы кое-что перепутали. Вот ваша соболиная шубка. «Я? Что? Какая?» Вздёрнула носик повыше и вдруг кивнула. «Ах да, точно!» Ната сунула свой нос в пакет. Соболь значительно дороже песца, поэтому она мгновенно передала мне пакет с песцовой шубкой и крепко вцепилась в ручки пакета с соболиной шубкой. «Понабирает!» — фыркнула она. «Глаза разуйте!» «Извините, я могу вам ещё чем-нибудь помочь? Может быть, вызвать вам такси?» «Только нормальное вызови. Лимузин давай». «Сейчас, сейчас». Я быстро открыла поисковик, перешла по первой же рекламной ссылке, стоимость поездки была баснословно высокой. Пусть Игорёк раскошелится. «Только мне нужны будут ваши данные для подтверждения заказа», — улыбнулась я. И «Имя, адрес и номер телефона».